Глава 88 Мы едим всякое дерьмо, а испражняемся пищей. Временами нас тянет сбиться в стаю, и тогда мы все вместе идем против движения солнца. Вереницей один за другим. Почва под ногами почти вся затоплена водой. Ступая по воде, мы пугаемся и спешим выбраться на сушу. Одни увлекают дурачье за собой на ложный путь... Другие подбивают неумных на рискованные вылазки. Пойдешь за неправильным вожаком — смерть. Поддашься панике — смерть. Поведешь себя слишком спокойно — убьют. Нас можно есть, но живыми мы приносим больше пользы. Так что вы редко потребляете нас в пищу. Проходя по земле, мы преображаем ее, отчего вы цените нас пуще прежнего. Мы — карибу, северные олени, антилопы, слоны — мир крупных стадных животных земли, к которому вы тоже относитесь. А потому уступите нам дорогу.